На это Санчо ответил, «Видишь ли, Рикоты, по-видимому, это не зависело от их воли, потому что их увез с собой Хуан Теопио, брат твоей жены, а так как он должно быть отъявленный мавр, он и уехал в более безопасное для себя место. Я могу сказать тебе еще и другую вещь, именно». «Я думаю, что ты напрасно будешь искать то, что закопал, потому что до нас дошел слух, будто у твоего Шурина, и у твоей жены при осмотре на границе отобрали много жемчуга и много денег золотом, которые они хотели увести с собой». «Очень может быть», — ответил Рикоты, «но я знаю, Санчо, что они не тронули моего клада, так как я им не открыл, где он находится, опасаясь какого-нибудь злоключения». «И поэтому, Санчо, если ты хочешь идти со мной и помочь мне вырыть клад и спрятать его, я дам тебе двести червонцев, которыми ты можешь облегчить свою нужду, потому что мне, как ты знаешь, известно, что нужда твоя немалая». «Я бы это сделал», — ответил Санчо, — «но я вовсе не красолюбив, так как если б я им был...» Я не выпустил бы сегодня утром из рук одну должность, где бы я мог возвести стены моего дома из золота, и прежде чем прошло бы шесть месяцев, я стал бы есть на серебре. И так по этой причине потому, что, как мне кажется, я бы изменил своему королю, помогая его врагам, я не пойду с тобой, хотя бы ты вместо двухсот червонцев, которые, обещаешь мне, дал мне здесь чистоганом, «Четыреста червонцев». «От какой-то должности ты отказался, Санчо?» — спросил Рикоты. «Я отказался от губернаторства одного острова», — ответил Санчо. «И такого острова, что по чести другого подобного ему не найти на расстоянии трех выстрелов». «А где находится этот остров?» — спросил Рикоты. «Где?» — ответил Санчо. «Две мили отсюда, и называется он островом Баратария». Молчи, Санчо, сказал Рикота, потому что острова там, на море, а на суше их не бывает. Как не бывает, возразил Санчо, говорю тебе, Рикота, друг, что сегодня утром я уехал оттуда, а вчера я там губернаторствовал во всю свою волю, как сагитарий. Тем не менее, я оставил эту должность, потому что мне губернаторство показалось опасной вещью. И что же ты выгадал на своем губернаторстве? — спросил Рикоты. «Я выгнал то, — ответил Санчо, — что понял, что не гожусь ничем управлять, кроме разве ста рогатого скота, и что богатство приобретается на этих губернаторствах лишь ценой потери отдыха и сна, и даже пищи, потому что на островах губернаторы должны мало есть, в особенности, если у них имеются доктора, которые следят за их здоровьем». «Я не понимаю тебя, Санчо», — сказал Рикота. — «но мне все, что ты говоришь, кажется бессмыслицей, потому что кто дал бы тебе управлять островами? Не было разве на свете людей более годных, чем ты быть губернаторами?» «Молчи, Санчо, приди в себя и подумай, не пойдешь ли ты со мной, как я уже говорил, помочь мне вырыть спрятанный мною клад, потому что он так велик?» что на самом деле его можно назвать кладом, и тебе я дам столько, что тебе можно будет прожить на это, как я уже говорил». «И я уже говорил тебе, Рикотте», — ответил Санчо, — «что не хочу. Довольствуйся тем, что я не выдам тебя. Продолжай в доброй часть свой путь и дай мне продолжать мой, так как я знаю. Хорошо нажитое теряется и плохо нажитое теряется оно, а с ним и его хозяин». — Не хочу настаивать, Санчо, — сказал Рикоты, Но скажи мне, был ли ты в нашем селе, когда оттуда уезжали мои жена, дочь и Шурин? — Да, я там был, — ответил Санчо. — И могу сказать тебе, что, уезжая, дочь твоя глядела такой красавицей, что все в селе ходили смотреть на нее и говорили, она самое прекрасное создание в мире. Она шла в слезах, обнимала всех своих подруг и знакомых, всех, приходивших смотреть на нее, и просила помолиться за нее Богу и Пресвятой Божьей Матери. Делала она это с таким чувством, что заставила и меня плакать, а я не привык быть большим плаксой. По чести говоря, многие хотели ее укрыть у себя, пойти за ней и увезти ее с дороги, но их удерживал только страх — перед королевским указом. Особенно же выказал себя страстно огорченным Дон Педро Григорио, тот молодой юноша, богатый владетель майората, которого ты знаешь, и про которого говорят, что он был влюблен в твою дочь. С того времени, как она уехала, он больше не показывался в нашем селе, и мы все думаем, что он поехал за ней, чтобы похитить ее, но до сих пор ничего не известно». Всегда подозревал я, сказал Рикота, что кабальеро этот влюблен в мою дочь. Но так как я доверял добродетели Рикоты, то мысль, что он ее любит, не тревожила меня. Ведь и ты верно слышал, Санчо, что мавританская женщина редко или никогда не заводит романов с истыми христианами. И моя дочь, которая, как я думаю, была более склонна сделаться христианкой, чем быть влюбленной, — не обратила, вероятно, внимания на ухаживание этого сеньора-майоратного владельца. «Да, это бог», — ответил Санчо, — «потому что иначе было бы нехорошо для них обоих. А теперь дай мне уехать отсюда, Рикот и друг, потому что я еще сегодня вечером желал бы прибыть туда, где находится мой господин Дон Кихот». — Да хранит тебя Бог, Санчо, брат, — сказал Рикотте, — потому что мои товарищи уже просыпаются, и нам пора продолжать наш путь. После того они поцеловались, и Санчо сел на своего серого, а Рикотте взял свой посох, и они расстались.